Он едва успел. Мать слегла и уже не вставала. Словно разом кончились все силы. «Пора мне, сынок!» Саата смотрела на него, едва заметно улыбаясь. «Встала я, дорогой мой, кровиночка моя. Долгую, долгую жизнь прожила. Спасибо тебе. Ты и зажилась, видать». Она вздохнула Тихонько, словно виня себя, что вот расстроила единственного сына. Об одном жалею, что не довелось внучков потетешкать-понянчить. но да так, чтобы все иметь. Такого и не бывает. Нет, не говори так. Да чего уж теперь, сынок. Тебе пора дальше идти, на меня старую не оглядываясь. В сердце Аратарна от этих слов словно впились незримые клешни, сдавили до нестерпимой боли, с трудом сдержался, чтобы не застонать. — Погоди, мама, в костяные угодья собираться! — саата усмехнулась. — Не я тороплюсь, сынок. Костлявая меня торопит. Аратарн зажмурился на миг, вновь открыл глаза — В груди клокотались сила и боль, а еще непреклонная решимость. Поспи, мама. Утро вечера мудренее. И, не дав старой травнице даже слово молвить, положил ладонь ей на глаза. Она негромко вздохнула, тело расслабилось, объятое покоем. Аратарн почти сразу же ощутил затаившуюся внутри хворь, нечто бесформенное и темное голодная хищная неподвластная его чарам. врешь не возьмешь а стиснул зубы по вискам покатился пот не возьмешь лекарь нужен настоящий лекарь истинный и он его отыщет а пока спи мама тварь внутри тебя не исчезнет пока ты спишь но не сможет и причинить вреда а я вернусь Я вернусь, мама. Хутор остался позади. Остался в щепу разнесенный столб для вязшего в разумление сородичей, чтобы за матерью хорошо смотрели. Вернусь, и коли найду небрежение, толстенное бревно разлетелось мелкой щепой. Путь аратарно лежал на юг, в гален светлопенный, где хватало самых разных чародеев. Лидаэль не могла понять, что удерживает ее в городе. Всё готово к отплытию, а она медлит и медлит. Вот и опять на заре поднимает паруса и уходит на юг Карака, а она, Ледоэль, опять нашла какой-то предлог задержаться. Рассыпаны по столу мелкие начарованные кристаллы. Надо собрать, разложить аккуратно. А у нее руки словно налились свинцовой тяжестью. Косо падает сквозь щель в ставнях закатный лук, подобно мечу разрубая полумрак покоя. Ледоэль не зажигала огня. Погашены свечи, пуст и холоден камин. Она застыла, погрузившись в медитацию, не отрывая взгляда от сверкающей каменной грани. Освободить себя, освободить дух, подняться выше, оторваться. «Ледоэль, дочь!» Она вздрогнула. Один из кристаллов содрогнулся раз, другой со стуком покатился по столешнице. Над ним сгущалось розоватое облачко, а в нем лицо отца. «Тихо!» — раздалось в ее сознании грозное. «Молчи слушай, если мать увидеть хочешь». Лидаэль аж впилась зубами в ладонь. «Что ты думала или думаешь обо мне, неважно». «Важно лишь то, что я, похоже, нашел способ обратить проклятие, снять его. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но чтобы проверить, мне нужна помощь. Нужен маг твоей силы, с кровью истинных магов в жилах». «Ты согласна, дочь?» Кристалл забился и задергался, словно невидимые руки пытались разом и столкнуть его со стола и удержать на нем». «Решай и решай быстро. Все, что ты желаешь высказать в мой адрес, ты можешь сделать и потом. Решай!» У Ледоэли пылало лицо от гнева. Кулаки судорожно сжимались. «Если это обман!» — прошипела она вслух. Горджелин равнодушный криво усмехнулся. «То я не избегну твоего гнева, дочь. Знаю. И поверь, отношусь к этому очень серьезно». Мне как-то не хочется, чтобы ты запытала меня насмерть. Нет, это не обман. «Хорошо — Хорошо! — выкрикнула Лидаэль вся трясясь. — Что ты от меня хочешь? — Ожидай меня в Галине. Я разыщу тебя и очень скоро. А пока что? Тот юноша, Ротарн. Его пути сокрыты от меня, но не знаешь ли ты, где он? — Откуда мне знать, где он? — завопила Лидаэль. — То есть вы не вместе? Жаль. Что ж, ожидай меня и не трогайся с места. Кристалл подпрыгнул в последний раз и рассыпался невесомой пылью. Пыль, в свою очередь, вспыхнула, так что не осталось даже мельчайшей частицы пепла. Вся дрожа и всхлипывая лидаэль засветила масляную лампу. Отчего-то сейчас у нее не получалось даже самое слабенькое заклятие. Отец! Великий маг Горджелин. Горджелин, не зря прозванный равнодушным. Неужели он таки внял ее, Ледоэли, гневным словам, брошенным ему в лицо тогда, много-много лет назад? Внял и попытался спасти маму. Тяжело дыша, Ледоэль схватила глиняный кувшин. Зубы застучали о край. Нет, это не могло оказаться случайностью. Нет, никогда. Всемогущая судьба не зря заставляла ее медлить, не напрасно, нет. И главное, она совершенно готова к пути. Нет, таких совпадений не бывает. Может, отец следил за ней? Уж коль сумел дотянуться через один из ее кристаллов. Может, подглядывал? Тут Ледоэль залилась горячим румянцем. Впрочем, неважно. Он сказал, что вот-вот будет здесь, и этому Лидаэль верила. Путь до Галина Аратарн проделал безо всяких приключений, даже заскучал. Пристал к небольшому каравану, спустился вместе с ними до реки. Там нашлась ладья, доставившая его к цели. «Что ж, здравствуй, здравствуй, светлопенный град! Ты не слишком изменился за эти десятилетия, и даже династия правит тут та же самая». Короли, впрочем, оратарно не волновали. Ему требовался целитель-маг, и при том самый лучший. Первый же юноша в длинном плаще и с жезлом начинающего чародея, схваченный за шиворот, поневоле почтительно объяснил, что идти господину надлежит к башне старого Фейферса, магистра магии, особенно опытного, как и требуется господину в целительстве. Аратарн сухо кивнул, протянул юнцу монету. Тот схватил, быстро и жадно. «Мне еще долг за учебу платить!» Словно извиняясь, пролепетал себе под нос. Но Аратарн уже шагал прочь. Башня старого Фейферса оказалась и впрямь башней. Старой боевой башней из первого, самого древнего обвода городских стен. С течением лет короли Галина перенесли укрепленный пояс подальше от цитадели. Камень стен кое-где шустрые горожане принялись растаскивать на собственные нужды, но ну, в одной из башен поселился чародей Фейферс. Оказался он низеньким старичком в больших очках, выточенных из горного хрусталя, с внушительным носом и кустистыми бровями. Молоденькая служанка, отпершая ротарну при одном взгляде на гостя ойкнула и кинулась прочь. Фейферс же только разинул рот и слушал странного пришельца, даже не предложив тому сесть, не от невежливости, а совершенно растерявшись. «Ну да, да, сударь мой ротарн я и есть тот самый лекарь, прозываемый самым искусным в богами хранимом голене». Но помилуйте, ради Хедина, милостивца иракота-заступника, зачем вам, врачеватель? в вас самих море? Нет, целый океан силы. Признаюсь, никогда в жизни не видывал ничего подобного. Разве что мальчишкой совсем, когда Орда Эльфран штурмовать пыталась. Почему вам лекарь, честное слово? К тому. Не дождавшись приглашения... Аратарн сам уселся к столу, и мак, опомнившись, забормотал витиеватое извинения Хорошенькая служанка помчалась накрывать угощение, однако на ее недвусмысленные взгляды Аратарн даже и не подумал отвечать. — к Тому, любезный мэтр Фейферс, что сила моя и искусство не против недугов. Я не знаю ни подходящих чар, ни соответствующих методов. Слышал, что колдовство тут идет рука об руку с алхимией, а в последней я и вовсе ничего не смыслю. Никогда ей не учился. — превеликие силы! — всплеснул руками старичок. — Не желаете ли сделаться тогда моим учеником, сударь? — В другое время наверняка пожелал бы мэтр, — вежливо ответил гость. — Но мне нужно излечить мать. Она далеко, на хуторе в лесном пределе. — Дорога туда не слишком легка, но я смогу вознаградить вас достойно, мэтр. Застучали золотые монеты, и глаза достопочтенного мэтра Фейферса широко раскрылись. — Что ж, что ж, помочь страждущему наш первейший долг. Но какой же недуг поразил вашу достойную матушку? Аратарн как мог описал увиденное. Фейферс слушал, качал головой, тряся бородкой. — Сударь мой Аратарн, поверьте старому чародею, вы бы справились куда лучше меня. Быть может, это и окажется наилучшим выходом. Я вас направлю, а вы сами наложите чары. — Мэтр, вам виднее, — поклонился гость. — Что ж, тогда решено. Хлопнул себя по костлявым коленкам хозяин. — Дайте мне один день на сборы, и я весь ваш. Лидаэль ждала. Однако день догорел. Обернулся ночью, а отец не появлялся. Конечно, летать он как будто бы еще не научился, но... Тишина и неподвижность становились невыносимы. Накинув плащ, подпоясавшись легким мечом и взяв факел, Ледоэль решительно отодвинула засов на входной двери. Прохлада и темнота. Перекликается где-то неподалеку вечерняя стража, Торопятся к веселому кварталу нетерпеливые гуляки. Несколько вышедших на добычу воришек приветствуют Ледоэль почтительными поклонами. Их гильдии пришлось преподать пару-тройку чувствительных уроков. Но зато теперь все они очень хорошо знали дочь снежного мага. Ноги сами вынесли ее на набережную. Короли Галина, разбогатев, вкладывали средства в украшение своего города, и не так давно берега делись камнем. Здесь горели настоящие костры в железных жаровнях. Здесь допоздна прогуливалась чистая публика. Здесь постоянно фланировала городская стража в начищенных керасах с длинными алебардами. А внизу, сжатая гранитными тисками, беззвучно катила темные воды широкая медленная река. Кто-то широко шагал на пересечку праздной толпе. Кто-то «Аратарн!» сорвалось с ее губ, даже прежде, чем она успела подумать, стоит ли окликать его. «Аратарн!» Он обернулся мгновенно, мягко, нечеловечески быстро. Ледоэль так и замерла, где стояла, хлопая глазами, словно какая-нибудь скотница при виде великолепного барона. Аратарн не изменился, ни на йоту. Время летело над ним, не задевая. И навстречу Ледоэли он кинулся все тем же стремительным, зверино-гибким движением. «Это судьба», — подумал он, обнимая ее. «Это судьба», — подумала она, обнимая его. И объятие вышло у них совершенно естественно, без всякой задней мысли, словно так и только так надлежало им встретиться. Не изменилось. Ничуть. Не изменился. «Ничуть!» «Что ты де...» «Нет, что ты де...» «Рассказывай!» «Рассказывай!» Они говорили разом и не разнимали рук. «Судьба, Ледаэль!» «Судьба!» Согласилась она. Зажмурилась, в памяти вставала их первая встреча, орда и кровавая схватка. Отец вспоминал о Баратарне, и вот он, пожалуйста. Так не бывает. И от таких знаков судьбы отмахиваться нельзя». «Где здесь можно поговорить?» — он озирался. «Сюда». Таверна «Золотой голубь» была особой, только для своих, привилегированной. Здесь собирались Нобели, Галина и окрестностей. Шла крупная игра в тавлеи, все знали всех. Чародейку Ледоэль, их милости безуспешно домогались многие и многие, само собой знали тоже. На Аратарна косились, уж слишком он выделялся. Подали подогретое вино со специями, только что выловленную кальмарью молоть свертела, дорогущие фрукты из южного Хьорварда, сохраненные свежими посредством магии. Ледоэль и Аратарн посмотрели друг другу в глаза. — Как же так? — выдохнула, наконец, Ледоэль. — Я думала, ты давно исчез. — Я искал отца. — просто сказал Аратарн. Пытался разгадать его тайну, да только ничего не вышло. Столько лет, и все напрасно. Мать вот состарилась совсем, помирает теперь. — А почему же ты здесь? — Лекаря искал. Отвернулся Аратарн. Тварь в ней черная. Изнутри гложет. Я не целитель. В сон вот погрузить сумел, а тварь изгнать нет. — В сон погрузил? Аратарн кивнул мать спать будет покуда не вернусь с лекарем вот нашел тут одного фейфер с именем лекарь знающий кивнула лидаэль и собственный голос показался ей дая фальшивым словно они саратарном ходят вокруг до да около холодной горной реки а надо не ходить надо в нее с разбегу только так на другую сторону переберешься молчание а ты а я а мы. И тут, словно прорвала плотину, она заговорила, быстро, лихорадочно, об вниз матери, об отце, о том, как собирала заклятия, необходимые для спасения, и как сам Горджелина равнодушный воззвал к ней буквально только что, упомянув и оратарно, и что он намеревается явиться сюда. Сын губителя слушал и губы его стянулись в тонкую бледную линию. Взгляд отяжелел. Не нравится мне все это. И мне не нравится, призналась Лидаэль. Я была очень, очень зла на него, а теперь даже не знаю. Если все эти годы он искал способ спасти маму... Может быть. Впрочем, ты уже скоро узнаешь. Ты? А а ты? А что я? Пожал плечами Аратарн. Мне двигаться надо обратно, на север, мать лечить. Сон ее, конечно, и глубок, и крепок, но лучше с лечением не тянуть. Не прощу себе если опоздаю. Видишь, как получается. И ты, и я матерей выручаем. Он бледно улыбнулся. Да, понурилась Лидоэль. Да, конечно. А чего ты? Удивился ее собеседник. Думаешь, нам вместе надо было бы? Вот оно. — Слово сказано, то самое, заветное, вместе. — А отец говорил, — пролепетала лидаэль Отец, а ты сама? — Я... я... Она мучительно краснела. — Да что же это такое? Сколько воды утекло, как они расстались, а словно вчера это было. Они замолчали, а потом оба дружно вздрогнули. Где-то совсем рядом колыхнулась сила. Им, прошедшим огонь и воду, теперь было это хорошо знакомо. Чувствительность к магии за годы развелась очень сильно. Аратарн вскочил первым. Лидаэль только начала подниматься, но в этот миг дверь золотого голубя распахнулась, и на порог ступил Горджелин равнодушный, снежный маг, собственной персоной. Сперва могло показаться, что, как и Лидаэль с Аратарном, он не изменился. Все те же белые волосы, тонкогубый надменный рот, острый подбородок, идеально прямой нос. Глаза, что будто бы могли менять свой цвет. Однако на плечах мага не роскошный соболиный плащ, а нечто темное и грубое. И вся одежда его говорила не о богатстве, не о роскоши, но о том, что предстоит долгая и трудная дорога. Высокие сапоги со шнуровкой, просторные порты — Широкий гномий пояс с пристегнутыми сумками, куртка из грубой, но прочной кожи. Щеголь, некогда представший перед Эльтарой и старым хровтом в снежном замке, исчез бесследно. Под глазами Горджелина лежали синеватые тени. Стали куда заметнее вздувшиеся жилы на висках и ладонях. Нет, не даром прошли все эти годы. Не пронеслись они над чародеем, совершенно его не задевая, как было прежде. «Дочь!» «Аратарн!» Он коротко кивнул, так, словно они расстались только вчера. «Все сходится». «Нет, все уже сошлось». Он выдохнул так, словно сбросил, наконец, с плеч давящий, сделавшийся почти неподъемным груз. Тяжело опустился на лавку рядом с чародейкой. Я знаю, почему ты здесь, ротарн и почему ты здесь, Лидаэль. Что ж, не будем терять время. Мы можем спасти маму, дочь. Мы можем помочь и тебе, Аратарн, если ты поможешь нам. Я, моя мать, крепко спит, и хворь ее спит еще крепче. Поднял голову Горджелин. Я знаю. Мы сможем помочь, я и Лидаэль. Я уже нашел целителя. Ты думаешь, местный волшебник потягается со мной, сыном истинных магов? Бровь Горджелина дрогнула, как бы в насмешливом удивлении. С твоей матерью ничего не случится, Аратарн. Но нам без твоей помощи не выручить нашу. Лидаэль беспомощно глядела то на отца, то на Аратарна. Тот сидел, набычившись, упрямо и хмуро нагнув голову. «Слово истинного мага, хотя не прошедшего посвящений. Я помогу тебе во всем». «Я... прошу...» — тихонько проговорила лидаэль, кладя ладошку на локоть Аратарна. Взглянула на отца в упор, в глазах медленно разгорался гнев. «Я поверю тебе. В последний раз...» «Но если ты обманываешь меня или его...» Снежный маг опустил взгляд, тяжело вздохнул. «Многое мог бы тут сказать», — промолвил он глухо. «Очень много и очень красиво, поверь. Но не буду. Скажу лишь, что мне удалось, я надеюсь, разрешить загадку Эльфрана. Много лет на это ушло, не один десяток». Как говорится, три пары сапог железных истоптал, три посоха железных изломал, три хлеба железных изгрыз. Есть одно место в южном Хьорварде. — Я знала, я знала! — аж подскочила Ледоэль. — Я догадывалась! Место! Нужно найти место! Снежный маг кивнул, взгляд его оставался тяжел. — Будь оно все так просто, дочь! — Проклятие Эльфрана давно бы уже было снято. Эльфы, хорошие мореходы, снарядили бы экспедицию, сыскали бы алтарь или что-то еще, да и сравняли бы с землей. Провели бы очистительные обряды, рассеяли, разъяли чары, и проклятие бы сгинуло. — Но они этого не сделали, — кивнула лидаэль. Не сделали отгородились от мира, неся бремя в одиночку. Хотя и напридумывали себе гордых гербов и всяких великих домов. Когда я задал им эти вопросы, ответить не смог никто, даже сам король Эльфрана. А я вопрошал с пристрастием, о да, с немалым. Надеюсь, отец при этом, ни один король при этом не пострадал усмехнулся снежный маг. «Они не знают, дочь. Они просто не знают. Забыли от нестерпимых стыда и ужаса. Или же вовсе не знают. Для них проклятие Эльфрана — нечто вечное и неизменное, как солнечный восход». Ледоэль презрительно фыркнула. «Тоже мне, великие перворожденные. Перворожденные трусы, если хотите знать». Неважно, Горджелин отмахнулся. Трусы или не трусы, но единственное, что я понял, там есть нечто кроме самого Кинотафа, скрывающего в себе сердце проклятия, нечто делающее просто разрушение его бессмысленным. Но даже мне не удалось понять, что это в точности. Зато я понял, что потребуется кровь Эльфрана, твоя кровь, дочь, чтобы заставить смерть говорить. А я? Я зачем? Ты, Аратарн, есть огонь и сила. Губитель, твой отец, носил в себе великую мощь, такую, что молодым богам пришлось сотворить его прямую противоположность, возрождающую. Я... Гарджелин утер пот и угрюмо прикусил губу. «Я очень долго ставил опыты и вычислял. Отбрасывал вариант за вариантом. Строил магические модели, как такое проклятие могло бы действовать и какая потребуется мощь, чтобы его разрушить. Без твоего пламени, Аратарн, нам не справиться». Сын губителя тоже угрюмо кивнул. «Великий маг, но почему бы тогда тебе сперва не помочь мне с излечением матери? Это несложно. Путь сверх по Эгеру займет не так много времени. А потом я, клянусь силой отца, помогу тебе во всех начинаниях». Горджелин равнодушный замер. Ледоэли, показалось, даже растерялся. Меж бровей легла недоуменная складка, брови чуть поднялись. «Помочь тебе!» — А ты поклянешься помочь мне потом. — Что, это так удивительно, достопочтенный? — Ну да. — Мое дело ничтожно по сравнению с твоим. Нам не надо искать никаких кинотафов и не надо снимать никаких проклятий в несколько тысяч лет давностью. Всего-то излечить одну старую женщину, дать ей пожить еще хоть сколько-то. — Но ты же поклянешься? Ледоэль вновь схватила его за локоть. — Поклянусь и с радостью помогу. Отправлюсь в путь с легкой душой. Это так трудно понять, почтенный маг. Горджелин потряс головой, словно пытаясь сбросить наваждение И вдруг сказал, глядя оратарну прямо в глаза. Да, ты прав. Я действительно не привык к подобному. Но в таком случае давай не будем мешкать. Старика Фейферса с собой не бери. Я сам отправлюсь к нему, заплачу сколько-то за беспокойство. И завтра же в путь».